Глава 44. Стэн, Джулия и ГИЛ очень внимательно, в полной тишине, слушали записи разговора капитана Куна с королевой Вальпарасио и капитана Поттера с Ланцета. И хотя они знали, что сообщение несет беду, но никак не ожидали, что один корабль будет взорван торпедой другого. Мне бы хотелось убедиться в том, что я все правильно понял. Нарушил молчание Стен, когда пленка кончилась. Запись доказывает, что Ланцет выпустил снаряд по королеве Вальпарасио. «Это не вызывает сомнений, сэр», — ответил Хоббан. «Ну и что с того?» — тревожно спросил Стэн. «У нас достаточно оснований считать, что Ланцет все еще находится где-то поблизости. И вы думаете, что мы в опасности?» Обладая таким неопровержимым доказательством жестокости Поттера, вполне возможно, сэр. Очень возможно. Позвольте подчеркнуть, капитан, что у нас не беззащитное грузовое судно, и мы хорошо вооружены. Мы можем драться с космическими пиратами, если Ланцет попробует напасть на нас. Я тоже акцентировал на этом внимание, сэр, в разговоре с кем? С представителем команды Они послали его узнать, что я собираюсь предпринять. «Вы хотите сказать, что прокручивали пленку экипажу?» Стэн был удивлен. «Нет, сэр. Они осмелились прослушать ее до того, как отдали мне». «Ну, черт побери!» Стэн повернулся к Гиллу. «Вы слышали когда-нибудь что-то подобное?» «К несчастью, да, сэр», — признался Гилл. «В истории космоса существует много случаев неповиновения команд». Стэн обратился к Хобану. «Вы должны втолковать экипажу, что действия Ланцета были незаконными и исключительными. Нашу ситуацию нельзя считать опасной, лишь из-за того, что капитан-фанатик поступил необдуманно. Тем не менее, я полагаю, что, учитывая их человеческие чувства, мы должны назначить премию». — Я согласен, доктор, — произнес Хобан. — Я и сам собирался это предложить. — Сделайте все возможное, капитан, — приказал Стэн. — Мы поговорим позже. Маковский отключил изображение. — Как вы думаете, что произойдет? — спросила Джулия. Ей ответил ГИЛ. Ясно, что стряслась беда, но уверен, что капитан сможет удержать ситуацию под контролем. — Надеюсь. Произнес Стэн. А теперь нам надо решить несколько наших проблем. Он снова повернулся к экрану. Остальные посмотрели туда же. Они видели пейзаж IP-32 через визуальные рецепторы Норберта. Голова робота покачивалась, высвечивая часть пути, и он шел все дальше. Вдруг залаял бежавший впереди него маг и помчался к невысокому холму. Они услышали, как Норберт велел псу вернуться. Потом изображение затряслось, когда Норберт тоже бросился бежать. Какое-то время они не видели ничего, кроме мелькающих коричнево-желтых линий. Робот смотрел на неровную поверхность, стараясь сохранить равновесие. Потом он полез на небольшую возвышенность. Неожиданно раздался красно-желтый взрыв и на экране замелькали контрольные пятна самой невообразимой расцветки. «Только этого не хватало», — заметила Джулия. «Стэн, ты можешь настроить изображение?» «Именно этим я и занимаюсь», — он повернул рычаги управления. «Гилл, а у вас есть идеи?» «Дайте попробовать мне», — попросил андроид. Его рука потянулась к рычагам управления компьютером. «Думаю, у меня получилось, сэр». «Изображение возвращается!» На борту Доломита неожиданно началась конфронтация. Недавно капитан Хобан говорил с командой и, очевидно, чего-то добился, как вдруг ситуация круто изменилась. Барсук постучал в дверь рубки. «Сэр, позвольте обсудить с вами наши жалобы!» «Но сейчас не самое подходящее время, мистер Барсук!» «Согласен, сэр!» но в правилах Космического Союза говорится о том, что серьезные жалобы рассматриваются незамедлительно. А кто решил, что они серьезные? Должным образом избранный представитель команды, сэр. Я? Хорошо, согласился Хобан. Входите, и давайте покончим с этим поскорее. Барсук вошел, сопровождаемый Глинтом и еще четырьмя членами команды. Они неуверенно чувствовали себя на территории офицеров, где горел мягкий свет, и поблескивали сканеры на стенах. Рулевой в одиночестве стоял в небольшом отгороженном закутке. Он занимался сканированием курса. Присутствовали еще двое офицеров-инженеров, ни один из них не был вооружен. Позже на следствии капитана обвинили в этой оплошности. И в чем проблемы поинтересовался Хобан. «Как вы знаете, мы взяли на себя смелость прослушать запись, которую принесли с потерпевшего аварию корабля. Вы уже слышали ее, сэр?» «Конечно. И что вы думаете, сэр? Они застали королеву Вальпорасио врасплох. С нами у них этот номер не пройдет». «Это так, сэр. Но что они с нами сделают? Ведь мы же не солдаты, сэр. Мы занимаемся мирным и законным делом. Хобану и самому очень хотелось в это поверить. Мы не хотим нарываться на неприятности, но если они начнутся, мы будем к ним готовы. Поверьте, в космосе неприятности подстерегают нас на каждом шагу мистер Рыжий Барсук. Конечно, команда должна быть готова к неприятностям, сэр. Но у нас сложилось впечатление, сэр, что мы сами их ищем. Однако мы не должны от них бегать, напомнил Хобан. «Эта ситуация необычная, из-за нее вы получите дополнительную плату. Я гарантирую экипажу премию». «Но это еще не все», — сказал Рыжик. «Мы хотим гарантии, что Поттер не выкинет нас из космоса». Капитан знал, что пришло время проявить твердость. «Меня не волнует ваше желание, мистер Барсук. Вы зачинщик беспорядков. Мы разрешим эту ситуацию?» и дадим вам знать но это не ответ капитан вам придется им довольствоваться разойдитесь один из инженеров дернул капитана за рукав, пытаясь привлечь его внимание. хоббан повернулся и увидел что глинт склонился над ящиком с оружием и хочет добраться до его содержимого. он схватил игольчатое ружье гауса это оружие с большим магазином сбоку заполненная стальными иглами, не предназначалась для стандартных ситуаций, в которых предпочтение отдавалось примитивным ружьям с пулями или новейшим лучевым разработкам. Возможно, Глинту просто понравились его линии и выпуклый пас, в котором находились магнитные светящиеся приборы. «Вы хоть понимаете, что делаете?» — заорал Хобан. «Немедленно положите оружие!» Один из офицеров тоже потянулся за ружьем. Глинт выстрелил, возможно, рефлекторно. Стальные иглы прошили левое плечо инженера. Наступила гнетущая тишина. Потом начался ад. Второй инженер бросился к ящику с оружием. Когда раненый офицер еще не успел упасть, схватил липкий клубок Вильтона. Он прицелился в Глинта и нажал на кнопку спуска. Нарушитель умудрился увернуться. Затвор с быстро растягивающимся стержнем из липкой ленты пролетел над головой глинта, как серая летучая мышь, и опутал одного из членов команды, стоявшего рядом. Мужчина закричал и попытался отодрать ленту, но она стягивалась все плотнее. Он упал, пойманный в сеть, из которой невозможно было выбраться. Вдруг у всех в руках оказалось оружие. Вспышки света от лучевых винтовок отражались на металлической поверхности и освещали окна обзора. Отдельные пули рикошетили от стен корабля, носясь как злые шершни. Взрывы грохотали в отсеке управления, образуя плотные грязные облака дыма. Второй инженер догадался закрыть засов входной двери воспрепятствовав приходу подмоги членам экипажа хобан упал рядом с контейнером с запасными частями привинченными к полу члены экипажа укрывались где могли казалось от перестрелки содрогается космос а хобану казалось что его заставили играть в какой то драме поставленной сумасшедшим глава 45. «Слишком уж здесь удобно!» — крикнул Барсук, когда его убежище в углу комнаты осветилось бело-голубыми вспышками. «Ты можешь шутить сколько угодно!» — прервал его Глинт. «Но лучше нам отсюда убираться!» «Я подумаю об этом!» — пообещал ему Рыжик. «Нам надо перегруппироваться!» Пулеметные очереди прошивали стены космического корабля. Пролетая над их головами и забрасывали их кусками металла. Стало более шумно, когда разорвалась граната, брошенная Хобаном, и едва не долетевшие до цели. «Ладно», — согласился Рыжик, «пора сматываться отсюда». Рабочий выход противник держал под прицельным огнем, но двери лифта, ведущего на другие уровни корабля, были открыты. Барсук, Глинт и другие мятежники пробрались к ним, и лифт поехал. Капитан Хобан, раненый в руку лучевым оружием, отказался от медицинской помощи и возглавил погоню. Большинство членов команды не присоединились к мятежу, колеблющиеся решили, что с них достаточно. Только Барсук, Глинт и их ближайшие друзья – Кони Миндано, Энди Грогинс и Миндвин твердо решили действовать. И теперь они шли вниз по длинному коридору, стреляя в преследователей, чтобы держать их на расстоянии. Глинт спросил: Куда мы идем, рыжик, и что будем делать? Постараемся незаметно выбраться, объяснил Барсук. Он провел их через опустевшую кают-компанию, в трюм. Куда мы идем? Переспросил Глинт. Барсук промолчал. Но нам ведь некуда идти, настаивал Глинт. Не волнуйся, я знаю, что делаю, заверил его Барсук. Мы выберемся отсюда. Откуда отсюда? упорствовал Глинт. С корабля, уточнил Барсук, мы захватим один из отделяемых отсеков и покинем этот корабль мертвецов. Мы спустимся на планету. Ладно, хорошо. — сказал Глинт и о чем-то задумался. — Ну а куда мы подадимся дальше, Рыжик? Ведь на планете нет цивилизации. Мы пойдем на контакт с Ланцетом. Глинт обдумывал этот план. Он смутно помнил, что так назывался корабль, принадлежащий биофарму и уничтоживший другой, королеву Вальпарасио, тот запись из черного ящика, которого они слушали. Тот. Записи из черного ящика которого они слушали. «Барсук, а ты уверен, что нам это надо? Ведь эти люди – убийцы!» «Конечно уверен. Теперь мы на их стороне. А за информацию они нам хорошо заплатят. Им будет очень интересно узнать о капитане Хобане, докторе и их затее. Мы будем героями!» «Не знаю», – признался Глинт. «Доверься мне», – велел барсук. «В любом случае у тебя же нет другого плана!» «Думаю, ты прав!» — выдавил Глинт, но по его голосу можно было догадаться, что он не привык принимать решения и предоставляет другу возможность думать за себя. Остальные не собирались задавать Рыжику вопросов. Они хотели, чтобы их вели, хотели подчиняться приказам, а Барсук любил командовать. Он чувствовал себя сильным, пока что-то не шло наперекосяк, а такое, к несчастью, случалось часто, но он знал, на этот раз все будет хорошо, он знал, что делать. — Пошли, — приказал Рыжик, — нам надо еще захватить грузовой отсек. Энди Грогин заметил, — А что, если нас там ждут? — Ну что ж, в таком случае им же хуже.